Четвертый принц знакомится с третьей принцессой. В тот день ему исполнилось шесть. Мать сшила ему новую одежду, и четвертый принц был похож на куклу. Он все еще был невысок, ниже, чем мальчики его возраста. Но детская пухлость уже схлынула. Изящные черты лица, особенно скулы и разрез глаз, проступали с каждым днем все четче. В будущем он должен был стать исключительно красивым юношей. Мать иногда сожалела, что ему достались не ее глаза. У четвертого принца были льдистые глаза, как у его отца. Но как бы хорошо смотрелись на этом лице ее, зеленоватые. Четвертый принц отправился на прогулку и опять столкнулся со старшими мальчиками. Ему никогда не приходило это в голову, но они являлись к павильону специально, чтобы над ним поиздеваться. Они были старше его на пять-шесть лет. Первый принц и второй принц были сыновьями той, которую велено называть императрицей, и с молоком матери впитали ненависть к мальчику, которого велено называть братом. Он ничего им не сделал, кроме того, что появился на свет и получил звание Циньвана. «Разрядился, как павлин!» – сказал первый принц, столкнув четвертого принца в грудь. Тот переступил ногами, споткнулся о собственный подол и бухнулся навзничь в лужу. Грязные брызги полетели во все стороны, пачкая новое одеяние. Старшие мальчики расхохотались и обкидали его комьями грязи. Но в этот раз он не пытался подняться, так что им скоро наскучило, и они ушли. Четвертый принц лежал в луже и глядел на небо. Оно было прорезано прожилками облаков. Глаза мальчика впервые наполнились слезами. Очень обидно за испорченную одежду. Феи-служанки расписывали ткань вручную, он сам был как кусочек неба в облаках. Но теперь красивый узор был испорчен грязью. Темные кляксы растекались повсюду. Кто-то подошел к нему, взял за подмышки, вынул из лужи и поставил на ноги. Четвертый принц удивленно уставился на девочку несколько лет старше себя. Ее он видел впервые. У нее были такие же льдистые глаза, как и у четвертого принца, и чуть вьющиеся волосы, небрежно свитые в косу и завязанные золотой лентой. Она была очень худой, буквально просвечивала, и очень высокая, на две головы выше четвертого принца. Девочка вытащила из рукава платок и стала оттирать замурзанное лицо четвертого принца. Тот жмурился, но терпел. После девочка взяла четвертого принца за руку и повела обратно к павильону. Богиня небесных зеркал, увидев грязное одеяние, всплеснула руками. «Тетушка», — сказала девочка, вежливо поклонившись. «Третья Хоу». «Хоу — титул принцессы», — сказала богиня. Четвертый принц знал, что так называют дочерей императора. «Так она тоже из тех, кого велено называть», — подумал он. «Тебе не стоило вступаться», — сказала богиня небесных зеркал. «Ты навлечешь на себя гнев твоей матери». Третья принцесса пожала плечами с самым наплевательским видом и сказала, нахмурившись. «Они только и могут что обижать слабых и тех, кто не может им возразить». «Ничего не поделаешь», — сказала богиня со вздохом. «Это неправильно», — возмутилась третья принцесса. «Я не хочу, чтобы они меня обижали» сказал вдруг четвертый принц. Мать удивленно на него посмотрела. Он впервые высказал вслух какое-то желание. Обычно он был неразговорчив и даже угрюм. Ей приходилось догадываться, о чем он думает или чего хочет. Но у нее не всегда получалось, иначе бы она не давала ему цукатов. Третья принцесса подошла к нему, заглянула ему в лицо и спросила. «Хочешь узнать, что для этого нужно сделать?» Четвертый принц кивнул. Хоть третья Хоуи была из тех, кого Вилена называть, но неприязни к ней он не испытывал. Сказать больше, он как-то сразу проникся к ней симпатией. От нее веяло теплом. «Если не хочешь, чтобы тебя обижали, стань сильнее».